Она потянулась в сумку за книжкой и снова расстроилась. Детектив лежал на самом дне. Нечего было и думать выкопать его из-под банок и лампы. Теперь придется 45 минут маяться дурью, потому что спать в транспорте Надежда не умеет. Уж такая особенность у ее организма. И детектив интересный. А дома не почитаешь куча хозяйственных дел. Да нельзя расстроенная, Надежда мрачно уставилась на скамейку напротив. Там дремала женщина ее лет, Старичок читал газету, а в самом углу сидел странный парень. Надежда отвела глаза, чтобы не пялиться на незнакомого человека, прочитала над головой парня рекламу водки и магазина одежды для полных, а потом опять скосила глаза на парня. Одет он был просто, скромно и как-то неприметно. Серая куртка, вязаная шапочка по самые брови. Но странность заключалась в другом. Во-первых, сидел он неестественно прямо, Как говорится, аршин проглотил. Хотя Надежда пригляделась внимательнее и поняла, что аршин тут не подходит. Было похоже, что парень проглотил не аршин, а ватерпасс, и теперь старается сидеть так, чтобы уровень не колебался. Парень как бы прислушался к чему-то внутри себя, глядя на окружающих отсутствующими глазами. Надежда пожала плечами и отвернулась, но глаза ее опять уперлись в надоевшую рекламу. Тогда она попыталась прочитать что-нибудь в газете старичка напротив. Удалось разглядеть только заголовок «Пожар» у Клары и Карла. Она искоса посмотрела на молодого человека напротив. Он продолжал сидеть в той же скованной позе, ни разу не пошевелившись. Как он не устает! Ведь все время в таком напряжении заинтересовалась Надежда. Как бы в ответ на ее мысли парень осторожно приподнялся, причем не наклоняясь, словно старался не расплескать что-то ценное внутри. На лице проявилось напряжение от усилия, когда он встал, медленно распрямился и направился к выходу. Двери открылись, парень пошел, механически переставляя ноги. В походке его было что-то знакомое. Надежда встрепенулась, помотала головой, стремясь избавиться от наваждения, и вдруг вспомнила. Точно такую же походку она видела вчера. И именно здесь, в метро, Она сидела на этом же месте, в первом вагоне, в углу, и напротив сидел мужчина. Приличный такой мужчина, в хорошем кашемировом пальто, волосы густые, светлые. Надежда мельком взглянула на него и уткнулась в детектив, отметив некоторую странность. Но вчера ей некогда было думать о посторонних мужчинах в метро. Сегодня же Надежда с трудом извлекла из глубин памяти увиденный образ и поняла, что вчерашний мужчина был похож на сегодняшнего молодого парня. Не внешностью и не одеждой, а этим таким странным выражением лица, этой напряженностью, как будто человек прислушивается к себе и оттого держится неестественно прямо. Мужчина вышел на черной речке и пошел к эскалатору точно такой же походкой, как и сегодняшний молодой человек. Немного удивившись такому совпадению, Надежда пожала плечами, и сосредоточилась на мыслях о приготовлении ужина. Газета «Нива», номер 29, за 1915 год. Действительно, член Гессенской королевской академии Мельц посредством древнеассирийских магических приемов гарантирует вам полнейший успех в любых негоциях или коммерческих начинаниях. «Чертог», то бишь «Голден Холл», Сиял. Все действо было задумано и оформлено с большим вкусом. Несмотря на безумно дорогие билеты, зал был битком набит.